глухие слышат. В Евангелиях неоднократно упоминается о том, что Иисус делал глухих слышащими. Но только одно исцеление от глухоты описано подробно. Ещё в одном случае Иисус изгоняет духа немого и глухого из бесноватого. Этот случай будет рассмотрен нами позже в главе об изгнании бесов. Рассмотрим эпизод, в котором происходит исцеление глухого. Этот эпизод содержится только в Евангелии от Марка. Выйдя из пределов тирских и сидонских, Иисус опять пошёл к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведдя его в сторону от народа, Вложил персты свои в уши ему и плюнув коснулся языка его. И воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: "Еф-фа", то есть отверзись. И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но сколько он ни запрещал им, они ещё более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили, всё хорошо делает, и глухих делая слышащими, и немых говорящими. В 10° регион к западу от Галилейского озера, 10 городов входивших в регион, были отмечены влиянием греко-римской культуры. Во времена Иисуса там проживало немало язычников, и весьма вероятно, что те, кто привели к нему глухого, принадлежали к их числу. Иисус не случайно оказался в этой области. Прямой путь из пределов тирских и сидонских к морю Галилейскому не пролегал через неё. Иисус посещал Десятиградье, потому что его проповедь должна была распространиться и на языческие земли. Термин глухой косной язычной может указывать на врождённую глухоту, которая стала причиной неспособности человека к правильной речи. Он может также указывать на одновременное полное отсутствие слуха и частичное расстройство речевых функций. Наконец, глухой косноязычный может означать глухонемой, способный производить лишь нечленораздельные звуки. Больного привели к Иисусу в надежде, что он возложит на него руку. Вместо этого Иисус совершил целую серию действий: отвёл глухого в сторону, вложил пальцы ему в уши, плюнул, прикоснулся к его языку, взглянул на небо, вздохнул и произнёс слово: "Отверзись". Передано Марком в арамейском оригинале с греческим переводом. Прикосновение к органу требующему исцеления неоднократно отмечается евангелистами при описании чудес Иисуса. Об использовании слюны мы уже говорили. В рассматриваемом рассказе Марка не уточняется, куда плюнул Иисус на землю или на больной орган. О том, что перед совершением чуда Иисус возглянул на небо, мы читаем также в рассказе о насыщении 5000. Молитвенное обращение Иисуса к Отцу, а именно это означает воззрение на небо. Не означает, что и Иисус, как сын Божий, не имел в себе силы, при помощи которых совершал исцеление. Однако в своих действиях он видел продолжение действий Отца. более того он утверждал что сын ничего не может творить сам от себя если не увидит отца творящего ибо что творит он то и сын творит также ибо отец любит сына и показывает ему всё что творит сам для того чтобы увидеть что делает отец сыну не нужно было смотреть на небо речь идёт о внутреннем духовном зрении тем не менее в личности Иисуса в его поведении и жестах духовное и телесное божественное и человеческое было тесно переплетено и взаимосвязано когда он молился он обращался взор к небу и отца своего он называл небесным отцом Термин вздохнул иногда интерпретируют в том смысле, что под конец своей земной деятельности Иисус устал от чудес от окружавших его людей, что он совершал чудеса как бы через силу. Подтверждение такому взгляду находится в словах, которыми сопровождается исцеление бесноватого отрока: "О род неверный и развращённый, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?" Однако ни эти слова, которые мы рассмотрим ниже, ни «вздох Иисуса», отмеченный Марком, не являются признаком усталости, досады или раздражения. Термин «вздохнул» не следует отделять от слов «возрев на небо». Эти выражения следует рассматривать как единое целое. Они указывают на молитвенное воздыхание, то воздыхание, которое сопровождало сокровенное общение Иисуса со своим Отцом. Кому Иисус повелел не разглашать о чуде? Очевидно, самому исцелённому вместе с теми, кто его привели. Как и в других подобных случаях, однако, участники чуда не выполнили повеление Иисуса. Слова, которыми завершается рассказ, всё хорошо делает, свидетельствует об отношении к Иисусу простого народа. Оно резко контрастирует с отношением к нему фарисеев и книжников, которые каждое новое чудо воспринимали как новый повод к обвинениям в его адрес. Эти слова, возможно, являются аллюзией на повествование книги Бытия о сотворении мира, где описание каждого этапа творения завершается словами: "И увидел Бог, что это хорошо". Всё, что Бог делает, хорошо весьма. Иисус, который продолжает на земле дело Бога, всё хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Некоторые детали рассмотренного эпизода указывают на его сходство с исцелением слепого в Вифсаиде, описанным в том же Евангелии. В том случае Иисус также отводит человека в сторону от людей, плюёт и прикасается к органам, нуждающимся в исцелении. После исцеления он также приказывает исцелённому никому не рассказывать о произошедшем.